Проехав по земляному городу от Покровской заставы, что у церкви Покрова, к Спасскому монастырю, где переправы через Москву-реку в Кожевнике, у Вражка, Анна Васильевна, вдова великого князя Рязанского, раздвинув в своей колымаге занавески, увидела, как на ладони, такой родной, с раннего детства знакомый Кремль, перекрестилась и заплакала. Так вся в слезах и вышла из колымаги, На встречу к племянникам, родному и внучатому, Дмитрию, обняла и поцеловала обоих, а, благословив их, огляделась кругом. И, улыбаясь, сквозь слезы молвила, я с детки узнала, носом почуяла, что мы в кожевниках. А отсюда, бабанушка, мы еще раз в Москву реку переедем по Новому мосту. Он на ладьях укреплен, у чужковых ворот. Ты не бойся, бабушка, мост сей крепче прежнего, живого, что из бревен был, цепями связан. Вдруг Анна Васильевна широко раскрыла глаза и, крестясь, испуганно забормотала: «Господи Иисусе Христе, владычица причистая, не пожар ли у монетного двора?» «Что ты, что ты, тетушка Анна?» — заговорил княжич Юрий Иванович. «Сие не пожар. Сие дым от множества горнов и плавильных печей, в которых ныне много плавит серебра и меди на болванке. Из сих болванок рубли рубят». Округ старого и нового монетного двора живут ныне литейщики, златокузнецы и чеканщики. «Их так много тут живет, бабунька, добавил внук Митенька, — «что целую новую слободу построили, новокузнецкую, с церковью Спаса Преображения, на Болванове, с улицами Балвановками, Монетчиковыми, а горны для плавки день и ночь горят и дымят на монетных дворах. Отец сказывает, что великое множество изготовить надобно нам денег, гривен всяких золотых, больших и малых, рублей нарубить и полтин серебряных. Для всей Руси деньги нужны. Теперь никто, окромя Москвы, не смеет деньги бить, — пояснил княжич Юрий Иванович. И медных мелких денег тоже надобно. И для христиан наших, и для сельского торга в рядках и рядочках. И было бы чем христианам платить оброки, и на что одежду покупать. А в городах для черных людей, ремесленников, также деньги нужны. Харч и прочее покупать у мелких торговцев», — добавил Митя. «Видать, много перемен на Москве ныне», — заметила княгиня Анна Васильевна. «И пушечный двор, и деньги золотые, серебряные, и грановитая палата, и новые храмы Божьи построены. Вижу вот и новые стены каменные, круг нашего Кремля. Дай Бог здоровья, Ванюше, брату моему». «Государю великому всея Руси». При этих словах она истово перекрестилась и, обратясь к племянникам, сказала, «Ведите меня к брату моему в хоромы, челом бить хочу ему о многом». Государь Иван Васильевич встретил сестру у себя во дворе перед Красным Крыльцом, обнял ее и поцеловал троекратно, потом отодвинул от себя и ласково молвил, «Как ты, Аннушка, на покойную нашу матушку походишь?» Он снова крепко обнял ее, поцеловал, И спросил, как здоровье твое, Аннушка? Как Бог тебя милует? Милует еще Ванюша. Только мы вот зять твой не жалуют. Ну, а всем, Аннушка, у меня в покоях побаим подробно. Там для тебя давно уж стол собран. Закусишь с дороги. Ну-ка, Юрюшка и Митенька, помогите государни на Красное Крыльцо взойти. Я сам поведу ее в свои покои. А вы, узлы и коробы, какие она укажет, дайте слугам нести в покои великой княгини Елены Стефанны» где Анна Васильевна гостить остановится. Государь взял сестру об руку и повел к себе в трапезную, где ожидали его прихода великая княгиня Елена Стефановна, Дьяк Курицын и Дворецкий. При входе Анны Васильевны в трапезную все шумно приветствовали ее. Елена Стефановна подошла к великой княгине Рязанской под благословение и горячо поцеловал ей руку. Обрадованный и взволнованный диак Курицын Тоже подошел к Анне Васильевне и заговорил, «Сколь годиков-то не виделись, мыслю больше двадцати, Аннуш...» «Прости, великая государыня, Анна Васильевна!» «Ну какая там великая государыня?» «Скажи просто, Аннушка, ведь Спиленок меня знал. Пойди ко мне, я тебя в лоб поцелую». Неожиданно вошел Савушка и, почтительно поклонившись, всем сказал, «Кто бе государь боярин с срочным докладом?» Иван Васильевич, продолжая улыбаться, молвил сестре, Прошу к столу, я же сейчас свернусь. — Петр Васильевич, похлопачи, вели подавать кушанье. Государь вышел вместе с Савушкой и прямо прошел в свой покой. Там ждал его боярин товарков. Поклонившись, боярин глухо произнес Пришло время, государь. Начать мне деять то, о чем Тобе ранее извещал. Дней же тоже надобно на руку наложить на кромольников. Добре. Меняясь в лице, но твердо молвил Иван Васильевич, «Возьми за приставы и княгиню мою, и сына Василия, и держи в их же покоях. Прикажи никого к ним не впускать и не выпускать. Поставь стражу, коло их покоев из моего полка, под видом почетной стражи. Пойманных же шестерых кромольников закуй в железо и держи у себя на дворе за крепкой стражей, да доколе я за них поразмыслю. К концу обеда жду тебя». Обо всем решим, как и что делать дальше. Государь быстро вернулся в трапезную, где слуги уже расставили на столе напитки и закуски, блюдо с мелкой жареной птицей, зайцев, жареных на сковородках с паренной репой, икру разных видов и большой подовой пирог с печенкой к горячим штям, изготовленный нарочито по вкусу Анны Васильны. Перекрестившись, Иван Васильевич сел на свое место. Весело подняв кубок, он сказал — «За твое здоровье, Аннушка!» Все чокнулись, а княжич Юрий, вспомнив, что сегодня у матери его Софьи Фоминична, за обедом будет любимое его кушанье — баклава, неуверенно обратился к отцу батюшка. «Я пойду днесь обедать к матери, там баклава будет». Все засмеялись, а государь, улыбнувшись, сказал, «Эх ты, уж вы и водо ходишь, а на баклаву, яко малое дитё, льстишься». — А мне с Юрюшкой можно идти? — робко спросил Митя. — Нет. Сдвинув брови, молвил Иван Васильевич, я с утра прикажу поварам для тебя к обеду тоже баклаву изготовить. Все опять рассмеялись. В дверях появился Савушка. Не успел он слова вымолвить, как государь торопливо сказал ему в полголоса. — Скажи боярину, пождет пусть, а лучше того, ежели он днесь к ужину ко мне придет. — Скажи, гость еде у меня. Дорогая и любезная сестра моя Анна Васильевна а к ужину ждать буду его в своем покое. Ивану Васильевичу, как и раньше в таких случаях, захотелось оттянуть время от решений грозных дел. Анна Васильевна устала с дороги, и ужин был подан раньше, чем обычно, на вечерней заре. Встав из-за стола, государь пожелал сестре доброй ночи и добавил, «А о том, Аннушка, как тебя от литовских обид охранить? Утре с тобой Федор Васильевич подробно побаит» а после обеда мы обо всем втроем подумаем, и все, что решим, скрепим с тобой новым договором. Сей же часит мне надобно у себя в покоях о важном срочном деле подумать. Утре-то пришлю за тобой Федора Васильевича. Великая княгиня Елена Стефановна повела Анну Васильевну на свою половину в особую опочивальню, нарочито для нее приготовленную. Иван же Васильевич, вновь простившись с сестрой и снохой, пошел на свою половину». Войдя к себе в покой, где Савушка уже зажег свечи и масляный светильник, государь, не видя боярина Товаркова, нахмурил брови и резко спросил. «Сказывал ты боярину, что я с ужину его ждать буду?» «А я вот поужинал, а его все нет». Савушка оробел и растерялся, но быстро оправившись, сказал, «Боярин-то сей часец будет. Ведь ужин-то ныне ранее был». Государь усмехнулся «Верно». Ныне намного ранее ужинали. Иди, Савушка, а прибудет боярин, веди его сюды, и к нам никого не пущай. Оставшись один, Иван Васильевич подошел к окну и широко открытыми, неподвижными глазами стал смотреть на багровую полосу угасающей зари. — Да влеет не бы его! — прошептал он, вспоминая слова священного писания. И было ему тяжко и казалось, будто какие-то толстые каменные стены наглухо окружили его в темноте, а сердце ноет и замирает. Он думал о тяготах служения государству, и мнилось ему что-то огромное и властное, душит его, угнетает все его мысли и чувства. «Сие и есть государство», — прошептал он, будто сон грозный. Он сжал свои руки и в полголоса хрипло проговорил Когда же я сослужу тебе всю свою службу и с радостью возопию ныне отпущаешь и раба твоего владыко. Савушка тихо отворил дверь и впустил боярина товаркова. Иван Васильевич вздрогнул, но, взглянув на Ивана Федоровича, холодно спросил Исполнил Все наши решения записаны тут, показал товарков, кладя на стол грамоту. А всем свитки? Все, что разведано при розыске. Свитка читать не буду. Про розыск мне все ведомо. А что тайным судом приговорено, прочти по грамоте. Обыскав всех кромольников, прочел Товарков Тайный суд государя Всея Руси Иван Васильевича изведал, что веденный дьяк Большого дворца Федор Стромилов. Донес великой княгине Софье Фоминишне о решении государя пожаловать великим княжениям Владимирским и Московским своего внука княжича Дмитрия Ивановича. Убоясь сего, великая княгиня Софья приказала сыну княжичу Василию немедля созвать к себе всех ближних бояр на совет и, подумав с ними, отъехать в Литву со всем двором и полками, подобно князю Василию Верейскому, под руку великого князя Литовского, Совет из ближних Василию Ивановичу Бояр одобрил сей умысел государыни. Причем смоленский водченик Афанасий Еропкин предложил обменяться грамотами с наместником смоленским Станиславом Стромиловым, дабы тот помог Василию Ивановичу с двором и войском пробиться через русские заставы возле литовских рубежей. Боярок Руно, брат воеводы Иван Дмитриевич Руно, предложил, захватить перед отъездом в Литву казны государева и в Вологде, и в Белоозере, а Шавье Скрябину, сыну Ивана Ивановича Травина, из двора Софьи Фоминишны вместе с сыном боярским Владимиром Елизарчем Гусевым поручили учинить израду над князем Дмитрием. Присутствующие на думе целовали крест в верности великой княгине Софье и сыну ее Василью. Совет бояр поручил князю Ивану Ивановичу Хрулю Палецкому, лично снестись с воеводой Смоленским Стромиловым и через него договориться от имени великой княгини Софьи и ее сына Василия о принятии их под руку великого князя литовского с получением по их достоинству вотчин в Литве. Примечание. Хрульпалецкий двоюродный брат Семенованча Реполовского и Василий Васильевича Рамадановского. Конец примечания. Тайный суд государев решил шестерых из Думы Василия Ивановича казнить смертной казнью на реке Москве, пониже мосту, Афанасию Еробкину клепикову руки и ноги отсечь, а после голову сечь, боярку Рунову руки отсечь, а после сечь голову, прочим четырем Гусеву, князю Палецкому, Щавье-Скрябину и Стромилову головы сечь, а иных виновных из детей боярских в тюрьмы вметать. Оставь у меня сию грамоту. — сказал государь. — Доложу тебе еще нечто новое, — продолжал Товарков. — Стража моя схватила двух баб лихих, которые пришли к княгине с зельем, после того, как к ней была уже приставлена стража. Обыскав и допросив тех баб, я узнал, что пришли они по зову Софьи Фаминишны. Лихих баб днесь ночью утопи ниже мосту, а тех, на кого сие бабы на розыске указывали, «Схвати и тоже, обыщи и допроси, а после мне доложи. Пойманных же передай на решение тайному суду дополнительно к прежним. Ну, иди с Богом, Иван Федорович». На другой день, как только стало светать, Елена Стефановна вошла в свою трапезную, где служанки собирали уже стол к раннему завтраку. Приказав дворецкому подавать яство, тотчас же, как придет великая княгиня Анна Васильевна, она подозвала к себе Глашу, старшую служанку и сказала, дойди в опочивальню к великой княгине Анне Васильевне, и ежели она спит, не буди, пусть добре отдохнет, а ежели проснулась, помоги умыться, оболочиться и проведи ее сюды. Я же пока сяду за пяльцы и буду шить пелену для нашего собора Благовещения, которую начала уже вчера. Когда в трапезную вошла Анна Васильна, Елена Стефановна почтительно поздоровалась с теткой и усадила на самое почетное место. Анна Васильевна, наблюдая, какие подают кушанья, улыбнулась и спросила племянницу, «А откуда ты, Алёнушка, вызнала все, что я злюблю, и все вот собрала к завтраку?» Сие все сам государь приказал. Анна Васильевна, растроганная заботами старшего брата, отерла слезы, молвив, "Все помнит, братец мой милый, все помнит, любит меня Ванюша мой, как в детстве моем любил, и ныне вот меня, как малое дитя, лакомит». Она искренне взволновалась, и, чтобы успокоиться, спросила Елену Стефановну, «А что сие у тебя такое цветистое шьется в пяльцах?» «Сие, тетушка Анна Васильевна, я с пелену шью для нашего собора Благовещения. Шью по рисунку иконописца, сына знаменитого Дионисия, которого государь больше всех иконописцев любит. А что, Аленушка, на сей пелене начертано?» «Обедня начертано на вербную неделю, а тут вот сам митрополит Симон, который обедню сию служит», — показала пальцем Елена Стефановна. «А тут вот на левую сторону Амвона государь с моим Митей рядом. Похоже?» Примечание. Пелена это хранится в историческом музее в Москве. Конец примечания. «Вельми похожи все. Особливо братец Ванюша и внучек Митя. А сия вот будто Софья Фоминишна, верно?» «Верно, тетушка. Верно, она и есть с дочками своими». В это время вошел в трапезную Иван Васильевич в сопровождении дьяка Курицына. Он подошел к сестре, склонился к ней и, поцеловав ее в обе щеки, спросил «Ну, как спалось, Аннушка, в родных хоромах?» «Добря и крепко спала, Яков в детстве своем. Почнем завтрак и выпьем за твое здоровье по чарке водки боярской. Наливай себе, Федор Васильевич, чокнемся с Аннушкой. И что ты, бог с тобой, Ванюша!» Вы сами пейте, какую хотите, а мне только меда или вина сладкого немного. Я после трапезы хочу родителям нашим поклониться, панихиду отслужить отцу у Михаила Архангела, а матери с бабкой нашей у Вознесения. Ты вот, Аннушка, ко мне с панихидами, а я к тебе со свадьбой. Чаю дочка твоя уж заневестилась, а семнадцать минуло, пора и замуж отдавать». Иван Васильевич рассмеялся, я с доброго жениха для ней сыскал. Ужотко покажу тебе князя Федора Ивановича Бельского из князей литовских, но, поверь, наш, православный. Отсел он к нам от Литвы, а жена там осталась. И ныне добрый он у меня воевода. Я с богатой вотчиной ему дал. Димань, Муреву и много других. Поглядим, поглядим, подумаем, а может, ты породнимся с твоей легкой руки» ответила Анна Васильна. Добрый, что он воевода, а я с стубе, Ванюша, челом бить о воеводе хотела. Одолел меня зять твой, князь Александр, зорит нашу Украину, грабит, жжет, полоны берет. И хаша у тебя с ним родство, много лихо он деет нам, разбоем и наездами. Сколь людей до смерти перебил, и полонов свел, и сказать без слез не могу». Сие это вот из Мценска и Рыльска были литовские наезды. Наших детей боярских на сторожевнице побили и пограбили, а трех до смерти убили. И ты бы, братья, помог нам, учинил бы всех делах управу, за побитые головы повелел бы заплатить, а взятых в полон отпустить, а взятое добро велел бы отдать, а лиходеев велел бы казнить, дабы впредь такого не было. Вот Аннушка воевода, князь Бельский, У него свои добрые полки есть, ну и бери его зятя. А сам я с стобек Касимовских татар дам, да и в Литву князю Александру грамоту пошлю. Я уж с Асемуш с Федором Васильевичем думал, и новое докончание с Рязанью хочу с тобой обсудить. Долго ли еще на Москве пробудешь? Долго. Ведь на делок дочке собрать надобно». Пошлю вот казначея со своим дворецким в ряды сурожские купить парчи, шелков, сукон для дочки, камней самоцветов, колец, серег, обручей золотых и прочего, от всякого. Да и тобе жду подарков для родной племянницы, — добродушно рассмеялась Анна Васильевна. Подарок ей от меня будет. А притч того будет и подарок по твоему челобитью для всего рода князей рязанских. Ныне яс, яко государь всея Руси... «Сам бронить буду Рязань от Литвы. Сам для сего все полки татарские тебе передам. И добавлю еще и своих московских с лучшими воеводами. Прокормление и жалование мы все в докончании запишем и скрепим крестоцелованием с великим князем Рязанским, с Иваном Васильевичем. Сие все свершим, а там можно с веселым перком да за свадебку. Вошел дворецкий» и доложил, что для великой княгини Анны Васильны по приказу ее подана колымага к красному крыльцу. — Ну, поезжай, поезжай, Аннушка, помолись московским святыням, — сказал Иван Васильевич, целуя сестру, — поклонись нашим родителям. Как только ушла Анна Васильна, Елена Стефановна быстрыми, решительными шагами приблизилась к государю и, смело глядя ему прямо в глаза, громко сказала — Государь! но вдруг заволновалась и спала с голоса третьего дня общий друг наш, Федор Васильевич, передал мне о твоем решении поставить себе наследником сына моего, Митеньку. А прич того пожелал ты, дабы мы все молились в храмах по обрядам грецкой православной веры, чтоб я сама строго соблюдала и обряды и Митю тому научала, и остерегала бы его говорить при всех против Христа, против Святого Духа и Богородицы. Иван Васильевич нахмурился На мгновение перевел взгляд на дьяка Курицына, потом снова острым взглядом стал смотреть на сноху Не веришься ему, дочка? Так поверь. Отныне даю приказ исполнять сие, а за слушание и для ради блага всей Руси никого не пожалею и никого не пощажу. Значит, государь, ты хочешь погрязнуть в невежестве церковном? Надменно спросила Елена Степановна. Иван Васильевич молчал и пронизывал гневным взглядом сноху. — Хаша ты и дочь славного государя, и вдова великого князя, но ничто ты, дочка, в государевых делах не разумеешь. Елена Стефановна резко и нетерпеливо обернулась к свекру. Он заметил эту вспышку и добавил. — Кипит в тобе, дочка, токма пустая надменность да злоба. — Высокоумие токма в тобе, а не разум. Не разумеешь ты, Алёнушка, что грозно вельми, когда народ не за государя, а против него. Самый грозный и сильный государь только тогда могуч, когда народ за него. Не разумеешь ты, дочка, что русские люди истори, православные, и от веры отцов николи не отойдут ни на Руси, ни в Литве. А нашего разумения о Боге они николи не примут, почитая сие разумения за ересь, а нас за еретиков». Княгиня моя Софья Фоминишна сие добре разумеет и опирается открыто на духовно-грецкого толка, на самых лукавых и хитрых, як Иосиф Волоцкий и Геннадий Новгородский. Обоим же им помогает сам папа через монахов ордена святого Доминика и держит с ними крепкую связь, натравляя против нас. Не ведаешь, видать, Аленушка, и того, что нынешний митрополит Симон тоже против еретиков, к которым причисляет нас с тобой и Федор Васильевича, преклоняет Симон больше уха свое к Иосифу Володскому, чем к нам. А причем того и в государствании он, как наибольший духовный вотчинник, норовит во всем княгине моей и Василью и всем боярам-вотчинникам, не ведаешь ты и того, что великий князь Литовский своих вотчинников дарит всякими подарками и обещает всем прибавки новых богатых вотчин, рабов и рабынь из разных православных полонов, Помысли, как же твой сын, будучи главой православного государства и стоя во главе русской православной церкви, сможет защищать в Литве греческое православие, за которое стоит литовский народ, и за которое только мой захочет воевать с Литвой и ляхами наш русский народ. Где же он найдет опору против Софьи Фоминишны и Василия? Вороги наши разумеют все сие и ищут опоры среди наших ворогов в Москве и в Литве». Они уже злоумышляют против нас и готовят израду, мне и Дмитрию. Яз уже спешу грозный борзо пресечь все их замыслы. Государь замолчал, руки его сильно дрожали, но, сдержав себя, он спокойно произнес, «Ведай, Аленушка, пойду я за Русь токмо заодно с народом своим, ибо уразумел, что всяк, кто волей или неволей будет против народа, заплатит своей кровью». Обернувшись к Курицыну, государь сказал, «Идем со мной, Федор Васильевич, новый договор с Рязанью писать, а после разъясни, Алёнушке-то, что из слов моих она не уразумела». На второй день Рождества, 26 декабря, у государя на праздничном обеде были митрополит Симон, великая княгиня Анна Васильевна, князь Бельский Федор Иванович, вдовствующая княгиня Елена Стефановна с сыном Дмитрием, сын государя Юрий Ивановича, князья Патрикеевы, Ховрины, князь Семен Данилович Холмский и Курицын. Когда все сели за столы и слуги стали разносить кушанья, в трапезную неожиданно вошел Савушка. Приблизившись к государю, он тихо сказал, «Государь в покоях твоих ждет тебя вестник с тайным борзым донесением». Иван Васильевич поспешно вышел из трапезной, сопровождаемой Савушкой, войдя в свой покой, он увидел молодого князя Василия Даниловича Холмского. — Сказывай, князь Василий. — Государь, на Москву идут полки сына князя Ивана Палецкого и брата Шавьи Скрябина по прозвищу Репей. Иван Васильевич спросил, как и по что идут? — Ратным походом, государь, идут. — А по что еще не ведаю? — А я сведаю, — молвил Иван Васильевич. И, обратясь к Савушке, приказал... Тайно скачи, Савушка, к боярину товаркову, пусть сей же миг будет у меня. Иван Васильевич быстро подошел к своему столу, вынул из ящика грамоту с приговором тайного суда. В это время в палату вошел Патрикеев с митрополитом Симоном. Оба они были сильно взволнованы. Иван Юрьевич, заикаясь, проговорил государь: к стенам Кремля подходят неведомые мне полки. Я вывел на стены всю заставу московскую и поставил пушкарей с пушками и пещалями дабы ратей тех в Москву никакой ценой не пропущать. Добрый, Иване. А пропустишь головой, ответишь, — сурово сказал государь. Слушаю, державный. Митрополит Симон, стоявший вместе с молодым князем Холмским вблизи государева стола, заметил грамоту с приговором тайного суда. Он хотел спросить Иван Васильевича о приговоре, но в эту минуту вошел в покой боярин Товарков». Государь вздрогнул и сразу резко спросил «Ведаешь, Иван Федорович?» «Все ведаю, государь». Иван Васильевич резко схватил со столограмоту с приговором и, протягивая ее митрополиту, приказал «Подпиши моим именем сие мое решение по приговору утрек казнить по решению суда шестерых злодеев в приговоре всем поименованных Афанасия Еробкина, Федора Стромилова, Владимира Гусева» Князя Ивана Палецкого, Шавью Травина, Боярка Руно. — Государь, по что такая борзая и грозная казнь? — дрожащим от страха голосом спросил митрополит Симон. — За злоумышление и сговор израду содеять мне и внуку, и за воровство перед государем, и за измену Руси. — Сын мой, смягчи гнев свой робко, — продолжал митрополит, — Постриги злодеев, заточив самые тесные заключения по дальним монастырям, дабы было им, христианам, время замолить грехи и спасти свои души. — Отче, — сурово ответил государь, — ты в купе с Иосифом Волоцким, да с Геннадием Новгородским и прочими духовными молитесь Господу за души их грешные, а я с, сам ведаю, как злодеев на земле карать надобно. И, обратясь к Товаркову, добавил «Исполни, как написано». Князь Василий Холмский тебе в помощь. Поглядев на князя Патрикеева, государь добавил: "А ты, Иван, днесь через воевод оповести все московские полки о злодействе и о казни злодеев". "Слушаю, государь".